Василий Кандинский как учитель. Смотрите фото номер один в файле «Дополнительные материалы». В последнее время много говорится и пишется об искусстве как производстве знания, о том, какими могут или должны быть педагогические методы искусства. Поэтому имеет смысл оглянуться назад, на ранний период истории современного искусства. Ведь художественный авангард не был чем-то само собой разумеющимся. И должен был искать способы себя легитимировать, истолковать и объяснить. Одним из ранних и стилеобразующих примеров такой легитимации служит текст Василия Кандинского о духовном в искусстве, в котором ставится знак равенства между практикой, теорией и педагогикой искусства. Цель Кандинского придать искусству рациональный и научный характер, дабы утвердить его в качестве учебной дисциплины. На протяжении всей своей художественной карьеры Кандинский постоянно стремился облечь свои идеи в институциональную форму. Первым шагом в этом направлении можно считать «Синий всадник». Когда после окончания Первой мировой войны, незадолго до Октябрьской революции, Кандинский вернулся из Мюнхена в Россию, он развернул здесь широкую институциональную деятельность. Так, в 1920 году, он основал и возглавил Институт художественной культуры, где искусство понималось именно как учебная дисциплина. Приняв приглашение работать в Германии в Баухаусе, Кандинский продолжал преподавать искусство как учебную дисциплину вплоть до закрытия этого института в 1933 году. Его трактат «Точка и линия на плоскости», вышедший в 1926 году в ряду публикаций Баухауса стал следующей ступенью в развитии его теории искусства как научной и педагогической дисциплины. Однако строгая последовательность, с которой Кандинский практиковал искусство как научную дисциплину, часто упускается из виду вследствие недоразумений, вызываемых используемой им терминологией. Неправильно истолковывается, в частности, слово «духовное», наводящее на мысль о неких религиозных темах и установках которые Кандинский отнюдь не разделял. Вместо духовного уместнее было бы говорить аффективное. Текст о духовном в искусстве начинается с разграничения между искусством, понимаемым как изображение предметов внешнего мира, и искусством как средством передачи эмоций и настроений. Кандинский утверждает при этом, что изображение внешней действительности нас как зрителей в основном оставляет безучастными.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 Все зависит только от «как» искусства, то есть от формального мастерства художника. Выступая против такого формалистического подхода, Кандинский настаивает на «что» искусство. Прежде чем говорить об искусстве, необходимо определить, что оно делает. Только после этого можно ставить вопрос, как оно это делает. Кандинский понимает искусство как средство передачи аффектов. Искусство должно не отображать внешние обстоятельства а облекать визуальную форму и тем самым доносить до зрителя внутренние, душевные состояния. Критерием художественной оценки Кандинский объявляет внутреннюю необходимость. Картина удачна, если она адекватно выражает определенные эмоции и настроения. И если картина это делает, то неважно, соответствует ли она внешней реальности или нет. Картина может быть фигуративной или абстрактной. Важно только, чтобы она использовала те цвета и формы, которые необходимы для визуального воплощения и эффективной передачи определенных эмоций. Величайшее недоразумение, снова и снова возникающее в связи с понятием внутренней необходимости, состоит в следующем. Этот принцип трактуется в экспрессионистском ключе как внутреннее, психологическое давление, которое якобы заставляет художника писать именно эту, а не другую картину при этом упускается из виду важнейшая часть аргументации Кандинского. Местом эмоций и настроений для него является не человек, а картина. Способность картины выражать определенные настроения и передавать их зрителю никак не зависит от того, испытывает ли их сам художник на самом деле. Поэтому вследствие Кандинский говорил о внутренней необходимости как целесообразности. Вопрос прежде всего в том, Какие средства представляются необходимыми художнику, чтобы заразить зрителя тем или иным настроением, вызвать в нем ту или иную эмоцию? Художник – это специалист по производству и передаче аффектов, а не сюжетов. Оглядываясь назад, Кандинский говорит, что работа мозга должна возобладать над интуитивной стороной творчества, что в перспективе может привести к полному исключению вдохновения и позволить создавать произведения искусства исключительно на основании расчёта Становится ясно, почему Кандинский отождествляет искусство и искусство знания. Его целью является формирование визуальной риторики, не столь уж далекой от риторики дискурсивной. Не следует забывать, что на протяжении долгого времени риторика была одной из ведущих университетских дисциплин. Уже древнегреческие софисты интересовались тем, как с помощью языка передать слушателю определенные убеждения взгляды, эмоции и настроения. Эта задача всегда была принципиально важна для адвокатов. Здесь не следует забывать, что прежде чем Кандинский решил посвятить себя живописи, он был профессиональным адвокатом. Поэтому он слишком хорошо знал, что истина – это одно, а передача этой истины – совершенно другое. Эта передача следует собственным правилам, и задачей Кандинского как художника и теоретика – было найти правила для искусства, понимаемого как визуальная риторика. Данная задача является одновременно и художественной, и теоретической. Если художественное представление эффекта можно рассчитать, то ему можно также научить и научиться. Так что все картины Кандинского можно трактовать как учебный материал, наглядные примеры того, как функционирует визуальная риторика. В этом смысле нужно понимать, и его рассуждения – о психологическом воздействии цветов и форм, составляющие большую часть его текстов. Перед нами введение в будущую науку об искусстве, представляющее собой изучение правил визуальной риторики. Между тем, риторика, как и софистика в свое время, традиционно вызывает подозрение в возможности ее употребления в дурных целях. По этой причине Кандинский постоянно подчеркивал, что художник обязан использовать свои риторические орудия во благо человека. Как показала дальнейшая история, это предостережение было вполне оправданным. В 30-е годы во время Гражданской войны в Испании Альфонсо Лауренчич, французский художник и архитектор славянского происхождения, оборудовал в одной из барселонских тюрем, где содержались военнопленные франкисты, так называемые психотехнические камеры, опираясь при этом на текст о духовном искусстве. Каждая из камер выглядела как негая авангардистская инсталляция. Де цвета и формы были организованы таким образом, чтобы вызвать у заключенных чувства депрессии и глубокой тоски. Рецепты такого воздействия были заимствованы Лауренчичем из предложенного кандинским учения о цветах и формах. И действительно, арестанты, побывавшие в этих камерах, рассказывали о том, что испытывали там крайне негативные эмоции и глубоко страдали под действием своего визуального окружения. Видимо, Лауренчич понял идеи Кандинского лучше, чем многие его единомышленники из числа художников и теоретиков экспрессионизма. В отличие от них, Лауренчич использовал учение Кандинского не экспрессивно, а целесообразно, как бы мы сегодня не относились к его целям. Так или иначе, риторика всегда имела непреклонного врага в лице требования истинности высказывания. Уже со времен Платона господствует мнение что истина не нуждается ни в каких риторических ухищрениях, поскольку обладает имманентной очевидностью, которая служит ей единственным средством убеждения. В своем первом большом сочинении Кандинский пишет, что воздействие картины на зрителя не зависит от способности художника правдиво изображать внешний мир. Картина воздействует исключительно силой эмоций, которую художник создает в душе зрителя с помощью композиции, то есть чисто живописными средствами. Однако позднее Кандинский столкнулся с новым и куда более радикальным требованием истины. Иргусский авангард и западная геометрическая абстракция вновь потребовали от картины быть правдивой. Но на сей раз это была правда не референтности, а автореферентности. Картина, согласно этому требованию, должна эксплицитно манифестировать самое себя и свой медиум. На это требование Кандинский ответил стратегией не столь уж далекой от той, которую сформировал ранее. Его трактат «Точка и линия на плоскости» содержит критику новой авангардной догматики. Вместо того чтобы принять геометрические конструкции радикального авангарда как нечто очевидное, Кандинский рассматривает образующие их линии и фигуры как средство передачи определенных эмоций. Так точку и все ее аналогии в живописном языке. Он интерпретирует вовсе не как элементарную и самоотождественную форму, а как элемент, производный от письма, в контексте которого точка обозначает момент разрыва, молчания посреди потока речи. Это значение точка сохраняет и тогда, когда она, оторванная от письма, переносится на плоскость картины. Более того, обособление точки, в результате которого разрыв осуществляется в отсутствие разрываемого, трактуется Кандинским как «внефункциональное революционное состояние», то есть не как нейтрализация, а как радикализация обычной функции точки. Прямую линию Кандинский интерпретирует как выражение определенной, постоянно действующей силы. Среди прочего он пишет «весь мир прямых лиричен», что объясняется воздействием единственной внешней силы. Это, на первый взгляд, неожиданное толкование строгой геометрии Отрицающая ее претензию на самоочевидность, позволяет Кандинскому говорить также о драматизме ломаных и кривых линий, поскольку при взгляде на них возникает впечатление, что они находятся под действием различных сил. Благодаря этому переходу от лирического к драматическому, якобы самоочевидная геометрическая конструкция превращается в особый случай более широкого явления композиции. Вновь торжествует принцип внутренней необходимости художник не может довольствоваться одними только геометрическими конструкциями. Ему необходимо использовать все формы, которые позволят ему выразить и передать определенные соотношения сил и соответствующие им эмоции. Но особенно элегантно и убедительно Кандинский подрывает притязание авангарда напрямую тематизацию специфических медиа разных искусств и, в частности, медиума живописи. Притязание которое после Второй мировой войны было распространено далеко за рамками раннего авангарда. Кандинский показывает, что о холсте как медиуме и о живописной поверхности имеет смысл говорить лишь в том случае, если мыслить эту поверхность как бесконечную или, во всяком случае, простирающуюся неопределенно далеко. Между тем, поверхность любой картины всегда имеет определенную конечную конфигурацию, конкретную форму, обладающую собственной выразительностью, ведь эта форма ограничена двумя горизонтальными и двумя вертикальными прямыми линиями, лирическими, по своей природе. Соответственно, поверхность картины может иметь либо форму квадрата, либо форму, в которой преобладает одно из измерений – вертикальное или горизонтальное. Любая такая конфигурация обладает специфическим эмоциональным воздействием. Это критика общепринятого понятия медиума и его медиальности глубока и радикальна. Медиум становится сообщением только при условии, если этот медиум бесконечен, чего на деле никогда не бывает. А будучи конечным, медиум подчинен конкретной форме. Критика претензий на истину со стороны искусства проводилась кандинским во имя визуальной риторики, понимаемой как наука, призванная исследовать художественные средства, передающие различные аффекты, и точно рассчитать эмоциональное воздействие искусства. Однако научный подход к дискурсивной риторике к тому моменту уже потерпел крах, в силу чего она лишилась своего статуса учебной дисциплины. Так же получилось и с визуальной риторикой. И все же сегодня художественная теория Кандинского столь же актуальна, как и в то время, когда она была сформулирована. Но не в качестве позитивного знания, а в качестве критического анализа притязаний на истину с которыми выступает искусство. Кандинский показывает, что любая художественная форма эмоционально заряжена и потому является средством манипуляции. Чистого, автономного, автореферентного и полностью прозрачного искусства не существует. В глубине любого искусства действует темная сила, манипулирующая эмоциями зрителя. Роль же художника состоит в том, чтобы поставить эту власть под свой контроль, что, впрочем, достижимо лишь отчасти. Однако художник в состоянии исследовать действие этой силы и тем самым тематизировать ее как таковую. Это делает Кандинского великим учителем подозрения, чьи уроки не следует забывать.